Глава 6. Он со свистом промчался прямо над нами. По мере удаления звук стал ослабевать. Нас ищут, сканируют сверху, прошептал я чуть слышно, вспутанные мокрые волосы лисы. Понимаешь, я непроницаем для них, не дёргайся. Она вздрогнула, замерла неподвижно. С её той силой сбросить меня и избежать было делом пары секунд. Значит, всё поняла. Кроев и голка белой в виски. Зачем я вообще её спасаю? Может, стоит разделиться? Пусть отправляется своей дорогой, заодно отвлечёт оскалы и его охотников, а я, экранированный непроницаемостью, попробую в одиночку пробраться к ближайшему поселению с ретранслятором. Нет. У меня есть карта, но почти нет опыта выживания в окружающем мире. Нет транспорта. Нужно держаться вместе. Так больше шансов выжить, уйти от преследования. и выполнить задачу. Одержимый знает, кто я, и теперь не будет церемониться. Алиса крутой боец. У нас общий враг. Нужно пытаться склонить её на свою сторону. Мне необходима команда. Через пару минут далёкий гул усилился снова. Летающий корабль возвращался. Звук то приближался, то отдалялся, будто оскол кружил над квадратом, где последний раз была замечена цель. Мы продолжили лежать неподвижно. Через несколько минут шум стих полностью. Ушёл, не заметил. Пронесло. Нужно укрыться где-то, почти безучно произнёс я. Ты знаешь здесь не места. Чуть приподнялся на локтях. Элиса извернувшись, перевернулась на спину. Её лицо оказалось в каком-то дюйме. Я только сейчас осознал всю пикантность ситуации, сам полуголый, прижал к земле полностью обнажённую девушку. Не совсем девушку, конечно, Но в нынешнем виде она почти не отличалась от человека. Странно, но я не испытывал к ней отвращения. Тело оборотня, твёрдое и упруго-мускулистое, было обжигающе горячим, как раскалённая печка. Температура повышена из-за нечеловеческого обмена веществ? «Да, нет», — прошептала она чуть хрепловато. «Карта есть?» «Да, старые, развалины, подземелья, ищи». до ближайшего подходящего укрытия 11 миль. Это бывший производственный комплекс, старый роботизированный завод. Из схемы коммуникаций следует, что там существовал подземный монорельс для вывоза продукции, связывающий производство с ближайшими поселениями. Три ветки, 10 промежуточных станций-терминалов. Вполне вероятно, что тоннели проходимы, или, по крайней мере, там можно спрятаться. Я проложу маршрут. Далёкий гул окончательно стих. Я выпустил девушку. Она медленно встала, поправила волосы. Взгляд зелёного глаз был странным, будто леса откровенно оценивала меня. Свободной рукой она легонько коснулась моего плеча и недовольно фыркнула. Мужчина, женщина. Теперь притронулась к себе и фыркнула снова. Не надо. Я усмехнулся. Не думал, что вызову смущения у этого создания. Видимо, в ней скрыто гораздо больше человеческого, чем кажется на первый взгляд. Одежда сказала Лиса, прикрывая одной рукой грудь, а свободной указывая на криптор. Есть. У меня в кольце хранились два универсальных комплекта одежды, приобретённых в Энджеле, и несколько пар чистого белья. Майку Лиса отвергла, а вот костюм взяла, и через минуту появилась в застёгнутом под горлышко, обтягивающем оливковом комбинезоне, почти неотличимая от обычной человеческой девушки. Стой, крош. Она тихонько коснулась моего лица. Удар маски ивел в схватке в фургоне, разбил мне нос и рассёк лоб. Кровь запеклась, ну а сейчас раны вновь открылись от резких движений. Лиса приложила ладошку к своим губам и медленно провела по моему лицу. Влажная рука убирала саднящую боль. Я ощутил, как кровотечение останавливается, а раны моментально затягиваются. «Инкарнатор, невероятно!» Её слюна и, возможно, кровь обладают мощнейшим регенеративным воздействием. Теперь понятно, почему её практически невозможно убить. Повреждения тканей восстанавливаются быстрее, чем организм умирает. Это очень похоже на генетическую модификацию золотого уровня или даже выше. Россыпь чёрных точек в небе никуда не исчезла, а вот Пилигрим пропал, вероятно, поднявшись на недосягаемую даже для бинокулярного зрения высоту. На мне стоило задерживаться на одном месте. Нужно было как можно быстрее скрыться от сканирующего ока Ориона. Маршрут проложен. Я буду показывать дорогу, обратился я к Лисе. 11 миль. Можно, хмм, опять сесть тебе на спину. Нет, Азур, мало. Что ты делаешь, она? Бежим так, близко. Мы добрались туда через час. Мико удачно вывела на старую дорогу, почти заросшую. На ещё существующую. Бежать по ней было одно удовольствие. Леса, конечно, опережали меня, быстрая и ловкая. Старый завод оказался комплексом давным-давно разрушенных зданий. Руины напоминали смятую яичную скорлупу. Стены растрескались и рухнули, перекрытия провалились внутрь, от металлических ангаров уцелели только ржавые скелеты ферм. Жадные лапы растительности покрыли постройки зелёным ковром. Сквозь растрескавшийся бетон прорастали деревья. Мы с Лисой осторожно крались под хрупкими разрушенными сводами, обходя огромные зловонные лужи. Мико толстой алой линией проложило маршрут к станции подземного монорельса, но на практике приходилось постоянно искать и другие пути. Дорогу преграждали рухнувшие здания или завалы древней техники, давно ставшие ржавыми кусками металлолома. «Плохое. Место». сообщила мне Лиса, втягивая воздух. У неё явно имелись отменны слух, нюх и зрение. Девочка воспринимала многое из того, что ускользало от моего внимания. Что именно тебе не нравится здесь? Кроме мелкой живности и насекомых, я не замечал ничего страшного. Запах, вид, плохое место. Чуешь кого-то? Да. Нет. Сейчас нет. Близко, проворчала оборотень. Вход на погрузочный терминал монорельса, как ни странно, хорошо сохранился. Подобно многим старым подземельям с забитым водоотводом, он превратился в небольшое озеро, откуда уходили тёмные устья полузатопленных тоннелей. Сыро и мрачно. Сюда ещё проникали столбы света, пронизанные заходящим солнцем, но дальше начинался полный мрак. Впрочем, пройти, судя по всему, можно было. Мелко, глубина максимум по колено. Алисе эта идея не слишком нравилась. Она морщила нос, втягивала воздух и раздражённо шипела, трогая воду. Прикинув время, я понял, что мы сегодня успеем преодолеть первый отрезок пути до промежуточного терминала, если тоннель не завален где-нибудь посредине. Там можно будет заночевать. Перед вечерним марш-броском следовало подкрепиться, восстановить силы и всё же осмотреть трофеи, полученные с Ивил. Мико, что там у нас за гены? Вы уже проанализировали их? Да, Грей. Очень интересная и ценная добыча на самом деле. Смотри. Геном ледяного анубиса. Ранг фиолетовый, смешанный азурический. Доступны следующие генетические модификации: ледяная кровь. Ваша кровь меняет состав, превращаясь в прозрачную плазму, способную поддерживать все функции организма в среде с отрицательными температурами. Ваше прикосновение может обжечь холодом, а дыхание заморозить. Вы не нуждаетесь в еде и не испытываете жажды. Все ткани организма изменяются, приобретая множество новых свойств. Требуется эволюция 2, перестройка скелета 5, улучшение эндокринной системы 5, перестройка тканей 3, улучшение источника 10, нейроматрица. Криогенная мумификация. Вы получаете возможность на неопределённый срок сохранить любое органическое тело, заменив его биологические жидкости криосоставом. Внимание. При применении способности к живому существу оно мгновенно погибнет. Активируется тактильным контактом с биологической жидкостью. Требуется: Эволюция 1, улучшение источника 7, улучшение неокортекса 5, улучшение костной ткани 5. Нейроядро. Активная способность 5000 Азур. Обонятельный анализатор. Исключительно острое обоняние. Ваша обонятельная система способна уловить и распознать самые тонкие запахи. Пара матовыделяемых феромонов вы можете определить даже эмоциональную реакцию собеседника. Требуется улучшение обоняния 3, улучшение нервной системы 2, нейросфера. Это уникальный геном, совершенно очевидно, полученный из существа, преобразованного могущественной азурической сущностью. Как ты видишь, для мощных азур модификаций требуется долгая подготовка, но эффект того стоит. Да уж. Криогенная мумификация. Это не что иное, как мгновенное убийство одним прикосновением. А ледяная кровь, очевидно, открывает целый спектр возможностей, связанных с оперированием низкими температурами. Но и требования зашкаливали. Вторая эволюция и множество неизвестных мне глобальных модификаций. Наиболее простеньким был обонятельный анализатор. Прекрасная возможность получить острейший нюх еще до первой эволюции. Очень любопытный геном. Даже интересно, какую награду за него даст система Стеллары. Второй геном оказался зашифрован. Неизвестно. Неизвестный генетический ксеноматериал. Мико печально развела руками. К сожалению, Грей, с помощью встроенных анализаторов наша система не может определить свойства этого генома. Это не расшифрованный ксеноДНК. Вообще неизвестно системе Стеллары. Он инопланетный с чёрной луны? Вполне вероятно. Я бы рекомендовала отложить его. Необходимо исследование специалистом, кем-то генетиком. Если такие учёные вообще сохранились. Я открыл третий генетический материал, выповший из Ивэл, со странным названием Фенотип Эвелин Мэйл. Это оказался не геном. Передо мной появилось нечто подобное окну трансформации. Только в нём возникла худощавая фигура одержимой. Фенотип оказался подробной картой её эволюции. усилений и генетических модификаций. ДНК и геномы были расшифрованы лишь частично. Древо способностей оказалось из пещерно знаками вопроса. Но всё же, всё же имея такой слепок, ничего не стоило прокачать инков с абсолютно аналогичными способностями. Хели, изучив их, разработать контртактику. Дело за малым собрать такой же набор геномов и найти прорву концентрированной а энергии. Эвел, судя по фенотипу, прошла уже две эволюции и имплантировала 14 генных модификаций, не считая кибернетических и обычных усилений. Настоящий монстр. Как же нам повезло отдалить её. Определённая доля удачи присутствовала. Но если судить по этой ДНК-карте, Эвелин Мэйл вообще не была быевиком. Специализированных боевых модификаций у неё практически нет. Она техномант, учёный-исследователь. специалист в областях зорологии, ксеногенетик и ксенобиолог, мастер трансплантологии искусственных органов и установки имплантантов. Я провела анализ боя. Наша первая вспышка вывела из строя часть её киберусилений. Например, пустотный щит, сервоприводы костюма и миоэлектрические протезы. Одержимая не вполне координировала движениями, поэтому часто промахивалась. Иначе, боюсь, наши шансы стремились бы к нулю, даже с помощью лисы Невозможно прогнозировать практически неизвестный фактор. Это существо идёт на контакт. Попробую узнать о ней побольше. Лиса, пользуясь передышкой, аккуратно заплела свои длинные, спадающие ниже колен, волосы в толстую косу, и венцом уложила её вокруг головы. Чуствовалось, что такая работа знакома и приятна её пальцам. Ловко скручивая волосы, девушка издавала звук, похожий на негромкое мурлыканье. Взглянув, я восхищённо покачал головой. Метаморфоза была так разительна. Леса улыбнулась, явно довольная произведённым впечатлением. Звериное начало уходило из выражения лица и жестикуляций. Её движения, мимика и речь всё больше казались человеческими. Достав из скриптора банку с пастой, я открыл её, внимательно наблюдая за реакцией девушки. Она тут же оживилась, заинтересованно потянув носом. Еда? Есть? Я бросил ей ещё одну банку. и сухой рацион из своих запасов. Она мгновенно прикончила и то, и другое, облизнула пальцы, снова вопросительно уставилась. Ещё еда? Есть? Я достал ещё, выложил на камень. В криптере оставалось 7 банок пасты и 5 легионных рационов. Перед выходом из Энжела мы рассчитывали на неделю пути. Один рацион прессованная смесь шоколада, орехов и мяса, по запасу питательных веществ Был предназначен на день для взрослого мужчины-солдата. Однако лиса смогла лотр три штуки подряд с феноменальной скоростью, и её взгляд не становился менее голодным. "Мало, надо больше", произнесла она, голодная, долго, слабая. "Ещё еда?" Её ускоренный метаболизм, возможно, сжигает много энергии и требует усиленного питания. По моему предположению, ей необходимо не менее 30-50 кг калорийной пищи в сутки. как морфу-хищнику сходного размера. «Больше нет, извини, пожалуй, плечами. Как ты попала к одержимым?» Лиса печально вздохнула, совершенно по-человечески. «Луна, голодная, охотилась. Крысы, тварь, азур-тварь, не знала, хотела убить, не смогла, слабая. Крысы, убивали, не смогли, тварь поймала. Клетка, слабая, голодная, не могла сбежать. крысы, бродяги, одержимые. Объяснение было сумбурным, но вполне понятным. Оборотень, охотилась на крыс, столкнулась с их королём и проиграла эту схватку. Убить её от тусы не сумели, хотя это выглядело невозможным. Я представил, что ей пришлось пережить терзаемой крысиной стаей. Как тут вообще сохранить здравый рассудок? В итоге она оказалась в плену у выводка короля и была успешно продана одержимым. В обмен на что, кстати? Оружие, взрывчатку, еду? Ты говоришь о вожаке Красаков, той твари, что вселилась в него, спросил я. Я видел тебя в клетке в караване крыс. Да, да, видел, встряпнула Silesa. Ты где? По дороге, случайно. Думали тебя освободить, но крыс было слишком много. Что с тобой хотели сделать одержимые? Изгой, Азур, Наука, Гены изучать, забрать, произнесла девушка. Потом, не знаю, тьма, одержимая, плохие, сломанные, враги. То есть, твой враг из Тэллар и, и одержимая? переспросил я. Да, да, я изгой. Что такое изгой? Ты человек? Ты была человеком? наконец сформулировал я. Не знаешь? удивилась Лиса. Тэллар, голос Я ничего не знаю, потерял память, свалился оттуда пару недель назад и откнул пальцем в небо. Ничего не помню. Это моё первое тело. Выбрался к людям, только там начал что-то понимать и попал в плен к одержимым. Лиса задачано замолчала, настороженно изучая меня, затем спросила: "Но ты, Стеллар, не помнишь? Я пользуюсь системой Стеллара. Инициировал терминал в монолите. «Монолит? Войти? Можешь?» Неожиданно живо заинтересовалась она. «Да, могу. Более того, мне нужно туда попасть, сдать задание в терминал, получить новые звания и предупредить об одержимых город». «Монолит», — повторила Лиса задумчиво, — «стёр память. Себе. Хорошо. Я помогу. Тебе. Ты поможешь мне». «Кто ты?» Она замолчала, напряжённо глядя на меня. Внутри оборотня будто происходила какая-то скрытая борьба. Зелёные огоньки глаз то вспыхивали, то вновь гасли. Пальцы сжимались, впиваясь в коленки. Наконец она заговорила, медленно, отрывисто. "Была как ты. Сначала очень давно. Плохо, помню. Импакт, умерла, воскресла, стала инком, система Стеллара. Как ты?" Я не смог сдержать дрожь волнения. Лиса всё-таки человек, вернее, инкарнатор, такой же, как и я. Нечто подобное подсознательно предполагал, увидев её способности, силу, ловкость и явные следы генетических модификаций. Значит, она невероятно стара, если говорить, что первый раз воскресла после импакта. Настоящий кладезь информации. Ты инкарнатор? Да, инк была. Она слабо улыбнулась. Мой голос, речи Умирала, воскресала много раз, много, много, очень много. Плохо помню. Твари, люди злые, новые тела, много. Не хотела воевать, скрывалась, боялась. Нашла дом, вечная стая, клан мой. Грей. Это название мне известно. В архивах Стеллары есть упоминание о вечных или вечной стае. Это одно из объединений инкарнаторов ренегатов. созданных после импакта. Ренегаты, одержимые? Судя по всему, нет. Уничтожены задолго до событий осады и вонь одержимых. Уничтожены? Кем? Легионом. Данные засекречены. Люди, дом, муж, дети, продолжала девушка умиротворённым, совершенно человеческим голосом, словно погрузившись в светлые воспоминания. Долго. Давно. Очень. Не помню их лица. Стая, все вместе, семья, клан, потом смерть. Пришли инки, легион, битва, поцелуй солнца, огонь, смерть. Она негромко зарычала, изменившись в лице. И я начал понемногу понимать. Трагическая история женщины, не желавшей воевать и утратившей всё, что было ей дорого, в междуусобных распрях фракций инкарнаторов. Она выжила, но потеряла дом и свою семью. А её клан, судя по всему, был под корень вырезан легионам. Леса безжалостно продолжала. Из коротких рубленных фраз стало понятно, что она много лет провела в плену города. Смерть. Все умерли. Легион. Плен. Стеллар. Карцер. Печать Омега. Долго. Долго. Потом, одержимые, открыли куб, сломали печать. Сбежала. Город Битва убивала много. О, Карцер это скорее всего Инкарцером. Секретная тюрьма, предназначенная для удержания инкарнаторов. Местоположение неизвестно. Считается, что оттуда невозможно сбежать. Грей, я бы поостерегалась иметь дело с этим существом. В Инкарцером попадают только опаснейшие преступники. Ты сражалась за одержимых? спросил я. Да. Нет. Битва. Память, стая Маи, месть. Она неожиданно замолчала. Я увидел, что её горящие глаза подозрительно блестят, а грудь часто вздымается. Месть, безумие, потеряла систему, потеряла Ричи, потеряла всё. Ричи? переспросил я. Голос стиллар. Она прикоснулась к албу. Как Клео, Ассоль, Серена, Мико. У меня был Ричи. Она говорила о когитории и его потере. Это означало, что её нейросеть была заблокирована из-за многочисленных взысканий, а звание аннулировано. Мико предупреждала меня о подобном варианте. Репутация Лисы ушла в отрицательную зону из-за множества поступков, которые система Стеллара посчитала преступлениями. В результате когитор и интерфейс исчезли. Инкорнация и управление развитием генетических модификаций стали недоступны. По идее, любая смерть в таком состоянии навсегда разоплащала инка отступника. Как же она выжила? Изгой сбежала далеко, жила долго. Святые поймали, изучали долго. Твари Азур, Гены. Вот это. Она вытянула руку, раскрыла ладони. На моих глазах тонкая девичья кисть неуловимо превратилась в звериную лапу Ларса, увенчанную чёрными крючковатыми когтями с палец длиной. Мгновение — и опять обычная рука. Лиса опустила руку и продолжила. «Долго. Луна. Убила. Сбежала. Зверь. Изменения. Память!» Она глухо зарычала. «Жила. Охотилась. Не говорила. Не помнила. Зверь. Понимаешь?» Я коротко кивнул. «Тара успела немного просветить меня». Под общим наименованием «святые» обычно подразумевали множество разнообразных фракций азур-сектантов. От чистых людей они отличались тем, что зачастую жили в заражённых А-энергии зонах, и активно пытались использовать азур, полагая её даром свыше. Обитатели Энджело считали святых опасными фанатиками, шивами, и остерегались иметь с ними дело. Плеса вероятно попала в руки одного из таких культов и стала объектом исследования и генетических экспериментов, в результате которых превратилась в морфа оборотня. Ещё это, смотри, взвизгнула молния комбинезона. Обернувшись, девушка спустила верх одежды, обнажив часть спины. Подняла тяжёлую волну волос, и я увидел под лопаткой, там же, где у меня синел клановый волк финрира, малозаметное оранжевое тату. Оно было похоже на солнце со сломанными под прямым углом лучами. Внутри диска бежали выбитые буквы: A L I C E. Элис. Алиса. Лиса. В ту же секунду девушку выделила тревожная алая рамка дополненной реальности. Интерфейс системы Стеллары взвыл пожарной сиреной, выдавая информацию, а побледневшая Мико тихо предупредила: "Грей, я её идентифицировала." Медленно, осторожно, не привлекая внимания, готовь вспышку. Интерлюдия. Одержимые. Трейлер Лаборатория полностью выгорел изнутри. Аска Лугрюм наблюдал, как бродяги переносят немногое уцелевшее в грузовой криптер серебристого фургона-двойника. Одержимые потеряли ценную мобильную базу. на печьканом высокотехнологичным оборудованием. Как будто назло, разбитый вингер ангела сохранился, устойчивый к высоким температурам. А почти все электронные устройства, запасы биокибернетических материалов, криокапсулы с запасными телами, резервный запас геномов и азур, всё, что Ивилл с хомячим упорством долгие десятилетия отаскивала в свою норку, погибло в огне. Криптеры и компьютеры расплавились, их содержимое было навсегда утрачено. тяжёлые, невосполнимые потери. Техноамант стиснул зубы, смиряя бушующую внутри ярость. Как было прекрасно известно одержимому, невосполнимыми бывают лишь людские ресурсы. Всё прочее тлен, мусор, мёртвое железо. Он подошёл к длинному ряду мертвецов, откинул накрывающую их ткань и начал внимательно осматривать каждого, склоняясь над ним. Продяги с почти суеверным ужасом следили за его действиями. А Скалу было плевать. Гораздо важнее найти подходящее тело с источником среди свежих трупов. Иначе придётся использовать живых. А это нежелательно. Опять поползут слухи, а лояльность конвоя и так падает после последних событий. Наконец он нашёл. Щуплая длинноногая девушка в распоротом кожаном комбинезоне. вся покрытая чешуйками засохшей крови. Выбритый наголо череп покрывала сложная татуировка, переходящая на лицо. Удар как тесте лапы вскрыл ей горло, почти отделив голову от тела. Аскалу усмехнулся, оценив замысловатый пирсинг мёртвой девицы и необычную заострённость её ушей. Шива, азор изменённая, в конвое таких 2/3. Наверняка среди бродяг пользовались популярностью не совсем то, что надо. Но хотя бы имеется источник, и совпадает пол. По короткой команде техноманта двое подручных подхватили тело и пронесли внутрь фургона, положив прямо на пол. Аскал жестом приказал ему убираться и плотно затворил двери. То, что должно произойти, не стоит видеть любопытным. Он встал над мёртвым телом, достал из скриптора длинный металлический цилиндр, блеснувший бирельевой бронзой. С негромким щелчком диафрагма на одном конце предмета открылась. Из наклонённого хранилища умбры на труп медленно полилась тягучая чёрная струйка. То, что осталось от Эвелин Мейл, то, что забрал Аскал в разгромленной лаборатории, не имело значения. Живая или мертва жертва, техноорганический инопланетный захватчик был способен перестраивать на молекулярном уровне любую материю, превращая её в новый функционирующий организм. Даже у упрощённой агениим сумрака, первого из одержимых, тьма была смертельно опасна, но смерть оружие обоюда острое. Тьма клякся растяглась по обнажённой коже, жадно впитываясь внутрь. Аскал много раз наблюдал первые метаморфозы инфицированных. Естественная бледность, выступающие на коже чёрные прожилки. Тьма, проникая внутрь, миллиардом микроскопических частиц внедрялась во все органы, за несколько минут полностью заражая тело. Тело мёртвой девушки дёрнулось, пальцы заскребли по полу. Она выгнулась, широко открыла рот, вдыхая воздух, распахнула глаза. Ни зрачка, ни радужки, сплошная чернота. Рана на шее ещё виднелась, но со сверхъестественной скоростью зарастала, превращаясь в ветвистый синеватый шрам. Девушка забилась, перевернулась на бок, дёргая руками и ногами. Первое сопряжение всегда сопровождалось подобными судорогами. Настройка энергоинформационного обмена между инфицированным организмом и сущностью, которую азурологи утопии назвали анима, требовала некоторого времени. Оскал прекрасно помнил, как неприятна эта процедура. Воскрешённая поднялась на четвереньки, захрипела, хватаясь за горло. С трудом встала. цепляя за край стола, ощупала себя, тело, лицо. Снова выругалась, глядя на худые, смоглая руки, покрытые татуировками и пальцы с шипами алых ногтей. Голос был незнакомым, но интонацию Аскал узнал бы из тысячи. Привет, Иви. Как ты себя чувствуешь? Техномант позволил себе слегка улыбнуться. Что? Что за тело ты мне дал? Невнятно произнесла она. Проклятие Шива, источник Дао, дьявольщина. Зачем он мне нужен? Извини, Киса, а выбирать не приходилось, издевательски развёл руками Айс. А меня тут не монолит. Твои запасные Анубисы сгорели вместе с лабораторией. Блшит, опять простонала Эвелин, хватаясь за голову. О, бл**тки, сгорели. Что удалось спасти? Почти ничего. Я поздно появился. Рассказывай, что произошло. Он оказался инком. Я поняла, но слишком поздно. Неожиданно ударил Ра, и Вилл скривилась как от зубной боли. Азурический урон. У меня временно вырубилась часть импов. Структура Энио была нарушена. Шок. Уверена, что инк, мрачно сказал Айс. Может, просто сильный заклинатель? Абсолютно. Он дважды воскрес на моих глазах с полной перезагрузкой носителя. «Слушай, здесь есть зеркало?» Увиденное не улучшило настроение Эвелин Мэйл. Долговязая девушка с лицом из-за татуировок, похожим на страшноватую маску. Пикантность образу добавляли полностью выбритый череп и слегка заостренные длинные уши, украшенные пирсингом. Одержимая снова выругалась, протирая глаза и смывая с лица засохшую кровь. Аскол отметил, что кожа и глаза носителя приняли естественный вид. Его ученица полностью восстановила контроль над преобразованным телом. Почему-то сразу не связалась со мной. Связь вырубилась из-за электромагнитного импульса. Это была вспышка, причём мощная. Надо было его сразу убивать, проворчал Айс. Что дальше? Пока я отходил от шока, он освободился, сумел выпустить Алису. Они насели на меня вдвоём. Хотя я старалась держать девку пустой, она как-то восстановилась. Пока возилась с ней, этот тип сумел пробить мою защиту азур артефактом и опять ударил вспышкой изнутри. Сука. Им пиздохли, тело сгорело, нейронные связи начали рваться. Я едва успела сбежать. Странно вообще, что не добили. У них была возможность. Возможно, просто кончилась азур, сказал Аскал. Они ушли, перебив ещё кучу бродяг. Значит, Инг. Что-нибудь конкретное можешь про него сказать? Хитрый ублюдок. Долго притворялся. Корчил из себя обычного трибута. И Вилл зло сплюнуло, ощупывая своё новое лицо. Источник Ра. Первую эволюцию не прошёл. Генных модификаций не обнаружила. Выбило из него только имя. Свен Грейхольм. Может, тоже ложь? Очень похож на диверсанта под прикрытием в свежем теле. Да, похоже, промолчав, согласился Техноманд, но очей. Судя по метке на морде Стеллар, слишком примитивно даже для города, поморщился Аскал. Кейса, могут быть варианты, сама знаешь. В любом случае, если Легион узнает о нас, будет объявлена синяя тревога, поёжилась Эвелин. Могут ударить с абсолютом. не ударит. По моим данным, их арсеналы практически пусты. Каждый абсолют бесценен, уверенно ответил техноманд. Что будут делать наши архонты, когда шип поднимет голову? При обнаружении очагать мы. Или к примеру, если начнёт расти новый фрейм. Э, тыви, сейчас не старые времена. Мы с тобой слишком мелкая цель для абсолютов. А вот рейд или легион может устроить, да. Так что беглецов нужно найти и ликвидировать, пока они не добрались до ретранслятора. Ты отследил, куда они сбежали? ведёшь их, спросила Ивил. И да, и нет. Странная ситуация. Я пошёл по горячим следам, засёк их, но сигналы просто исчезли. Как исчезли? Пропали из всех диапазонов наблюдения? Да. Какое-то защитное азур свойство. вроде хамелеона или непроницаемости или просто спрятались, ушли под землю. Предполагаю второе. Странно, задумчиво произнесла одержимая. Они двигались вместе с Алисой. Сначала да, по двойному сигналу и отследили. Потом неизвестно. Сейчас прошло несколько часов. Нам известен только приблизительный квадрат. Далеко уйти не могли. Послал уже охотников искать следы. Нет. посылать партии людей против фенков бессмысленная трата ресурсов. Я отправил туда стаю крыс во главе с королём. Морфы тоже мясо, но с ними король может сработать, пробормотала Эвелин. Если они ушли в старые коммуникации, крысы тем более найдут. Он уже как-то раз её изловил. Но хоть у меня от этой твари мурашки по коже. Их там двое, айс, воин и заклинатель. Почти боевая группа. Тем более мы так и не знаем, кто он такой. Да, именно поэтому я хочу, чтобы ты тоже отправилась туда. Возьмёшь своих варгов, команду Бродяг. Они хотят отомстить и присмотришь за работой крыс, зачистишь, если понадобится. Я? Изумилась Ивил. Я бы с удовольствием оторвала ему яйца, конечно, но это новое тело, Айс. У меня вообще нет шансов. Техноман достал из чёрного куба экстромерного хранилища несколько предметов. Выложил их на стол. Острые антрацитовые камни, покрытые узором синих светящихся прожилок. Осколки чёрной луны. Рядом с ними появились цилиндры азур-конденсаторов, окружённые сиянием концентрированной А-энергии. «Твои артефакты уцелели. Забирай. Я поделюсь с тобой своим запасом азур», — медленно сказал одержимый. ракачаешь носителя до первой эволюции. Сейчас же, и вперёд. Без геномодов этого недостаточно, фыркнула одержимая. Понимаю, поэтому дам тебе кое-что ещё. Что? Бич пустоты? Ты серьёзно? изумилась Эвелин, глядя на предмет, который её учитель достал из чёрного куба криптера. Он походил на изящную, в локоть длинной, ребристую металлическую рукоятку, похожую на гарду без перекрестья. Там, где должен был начинаться клинок, горел зловещий фиолетовый блик. Разомкнутый круг, выгравированный на эфесе, символизировал холодную силу пустоты, тёмную энергию межзвёздного вакуума. Легендарное оружие, азур артефакт, сделанный оскалом с помощью мастеров Ши, в те далёкие времена, когда город только набирал силу, инков было много, а о одержимых никто и не слышал. Она была свидетельницей применения этой страшной плети. одинаково губительны для материи и тонких сущностей, и каждый раз её удар оказывался неотразимым. Да, бери. Мне больше некого послать, Иви. Понимаешь? Понимаю. Сделаю, медленно ответила одержимая, стрепя там, принимая азур оружие. А что там с Анжело? Они сидят без энергии, выключили главное энергоядро и вручную заблокировали все входы-выходы. Сами загнали себя в ловушку. Посмотрим, сколько они продержатся в осаде, без репликаторов, света и вокс-сетей. Мы сейчас перебазируем технику конвоя на господствующие высоты и начнём из гаубиц обстреливать их верхнюю диафрагму. Через несколько дней взломаем верхнюю защиту и повторим штурм. А мстящий? Зак пока увёл корвет на противофазу орбите звезды. Он опасается, что сенсоры орбиталов могут обнаружить корабль. Не хочет подставляться под стрелы. Сможет вернуться только через сутки. Ты говорил с ним об ангеле? Бесполезно. Только потерял время. В голосе Аскала появились раздражённые нотки. Он же был среди тех, кого группа ангела спасла из колодца, помнишь? Но это уже не важно. Хорошо, что ещё? Есть вопросы по нашей лисичке. Она, кстати, была очень зла, если судить по состоянию тел. Давно такого не видел. То успела разобраться, что с ней сделали святоши. Не совсем, только начала искать подходы. Очень сложный для изучения объект. Крайне агрессивно, полностью иммунизирован к транквилизаторам, а шкура зарастает моментально. Я провела несколько интересных экспериментов. Вот дерьмо. Все протоколы ведь сгорели вместе с моей аугментацией. А основные выводы по ней? Дерьмовые мои милые выводы. Ничего приятного, вздохнула Эвелин. Как ты знаешь, инки из Гои не могут контролировать развитие своего носителя. Азур мутации становятся спонтанными и непредсказуемыми, как у оркусов. Тут похожий случай, но они совсем. Алиса попала в руки Чёрной Розы, где её начали целенаправленно изменять, а опыт работы с асуществами они накопили побольше нашего. Судя по имплантированным генам, Они хотели создать из инка-изгоя нечто новое. Возможно, пытались вывести биологически бессмертное существо. Также у неё наблюдается ярко выраженная смена поведения, похожая на поведение морфов и лунотропов. Похожая на подселение паразитной сущности. Не знаю, что там съехавшие святоши могли накрутить. От них всего можно ожидать. «Ты же помнишь, кто стоял за розой?» «Лилит, одна из принцесс», – процедил одержимый. В отделе такие слухи, да. Сейчас мы уже не узнаем. Чёрная роза давно разгромлена, продолжила Эвелин. Команда Кастера постаралась. Идиоты. Столько знаний потеряно. Возможно, стоило потратить на неё дозу умбры, задумчиво сказал одержимый. Зря мы тянули с инфицированием. Ни в коем случае, Айс, я категорически против, резко ответила Эви. Что она сможет натворить, вернув интерфейс и управление геномодами, мне не хочется даже представлять. Тогда её остановит только полноценная боевая группа, не меньше. Наша сбежавшая лисичка — в своём роде уникальный образец. Генетики святых поработали на славу. Если наш дружочек вместе с ней, ах-ха-ха, не завидую, его ожидает много интересных сюрпризов.